Москва, улица Дзержинского, дом 2, 22 августа 1941 года, 10.28. За сутки, прошедшие с памятных посиделок у наркома, Павлу так и не удалось вернуться к работе над проблемой странников. Внезапно, хотя вряд ли это слово уместно употреблять служащему их наркомата в военное время, навалилось огромное количество совершенно неотложных дел. И хотя тетрадь с заметками Новикова он постоянно носил с собой в папке, открыть ее удалось раза два, причем оба раза в туалете. До совещания у наркома осталось чуть больше получаса, а донесений за ночь радиоцентр принял и расшифровал не меньше дюжины. И потому пришлось... Вместо чтения новиковской писанины заняться разбором свежей корреспонденции. Открыв папку, Судоплатов начал перебирать сероватые листы расшифровок. Так, запрос о переводе личного состава в распоряжении командования Юго-Западного фронта. А почему с пометкой особо срочно? Неужели сами решить не могут? Ладно. Потом на ум займется. Листок с шифрограммой скользнул по столу. Благодарность за методические учебные материалы для истребительных групп. И снова с пометкой «Срочно». Да охренели они, что ли? Надо узнать, кто начальником смены у радистов был. И это послание присоединилось к предыдущему. «Черт!» Увидев следующую бумажку, Павел не удержался и вырвался вслух. — Что стряслось? — спросил, приподнявшись с дивана, Серебрянский. Вчера вечером он решил еще немного поработать с личными делами кандидатов в диверсионные группы, да так и заночевал в кабинете. — Доброе утро. Не знаешь случайно, кто сегодня ночью старше у радистов был. Яков Исакович. А там, в сопроводилке, разве не написано? — Нет. — А что случилось-то? — Давненько я тебя злым поутру не видал, — с хрустом потянувшись заявил Серебрянский. Чушь какая-то лежит сверху, причем вся заляпанная пометками срочно, а сообщение Новикова — что они приступили к конечной стадии ледостава, сунули четвертым сверху. Хотя я недвусмысленно на узле сказал, чтобы все сообщения от него проходили вне очереди. Так, черт побери, сказал, звоните в любое время, хоть домой, хоть куда. — Слушай, Паша, а не слишком ли быстро этот твой Трошин управился? Прям метеор какой-то. Но у них уже почти все готово было, когда мы им взрывчатку забросили. Как я понял, они уже давно что-то похожее учинить задумали. Только тола не хватало. Погодь минутку, я армейцам сейчас позвонить должен. Судоплатов быстро подошел к своему столу и снял трубку у одного из многочисленных телефонов. Оперативный дежурный, старший майор Судоплатов на связи. «Соедините меня с Фитиным». «Что? Не пришел еще?» «Тогда примите телефонограмму». Он на секунду задумался, как лучше сформулировать сообщение. Операция по блокированию северных путей подвоза центральной группировки немцев вступила в завершающую стадию. Необходима воздушная разведка. Судоплатов. Записали? До свидания. — Слушай, командир, а что ты так легко такую благодатную тему отдал? — неожиданно спросил Яков. — В каком смысле отдал? — Ну, Фитин сейчас сам наверх доложит, а то и армейцы подсветятся. Все пряники соберут, помяни мое слово. Неужто не жалко? — А ты что же, Яков Исакович? завидуешь что ли времени до совещания оставалось всего ничего и разговор павел продолжал уткнувшись в бумаге а причем тут завида тема наша а если выгорит в фаворе у начальства другие оказаться могут а нам сейчас много чего выбивать надо работы навалили выше крыши снабжением что то не озаботились Ты только представь, Паша, что если бы в прямом нашем подчинении была хоть пара таких вот самолетов, что давеча к немцам в тыл летали, а? Не клянчить у ВВС или ГВФ, а просто твоим приказом. Что, плохо разве? Может, ты еще и пароход выцыганивать будешь? Я как, посмехнулся начальник группы. На текущем этапе. Пароход нам без надобности. Но еще пару лет назад сюда мы широко использовали, как ты помнишь. Или в Аргентину. Агенты пешком пойдут. Да и нормировки по той же взрывчатке ты видел? Нет пока. Но взгляни на эти слезки. Сребрянский быстро подошел к шкафу и, достав тоненькую папочку, принес ее Павлу. Хотя у тебя своих бумаг хватает, так что я лучше словами. Если коротко, то наш заказ на ВВ и средства взрывания выполнен по первой позиции на 60%, а по второй едва на четверть. И учти, товарищи начальник, что речь идет только о тех заявках, что подавали мы. Особая группа. При нарком внуделе. А для наших групп при штабах фронтов цифра колеблется где-то в районе 15%. Так что послушай старого еврея Паша. И сейчас же наркому про нашу удачу расскажи. Все одно, через 15 минут его увидишь. Так они же еще ничего не взорвали, возмутился судоплатов. А я уже об успехе докладывать буду. Да ты что, в своем уме? — В своем, в своем, — дробно рассмеялся Яков. — У этого Трошина, если меня склероз не подводит, были намечены для взрыва семь объектов. Уж парочку-то на воздух точно поднимут. Я, Паша, в них верю. Все ж таки твоих любимых странников ученики которые, в свою очередь, вполне могут быть твоими учениками, Яша. А с хрена ли? Я ж сказал, что таких не помню. Нет, конечно, если ты сказал, то девушка мне тебя ж понять, развел руками Павел. Но давай еще разочек. Для освежения памяти, так сказать. И как освежать будешь? — язвительно хохотнул Серебрянский. «По параметрам», — спокойно ответил Судоплатов. «Пять минут у меня есть, а тебе информация к размышлению будет». «Ну-ну», — протянул его собеседник. «Я просто напомню тебе, Яша, что должны были знать и уметь агенты твоей особой группы». «Итак», — Павел загнул один палец, — «хорошо владеть одним, как минимум иностранным языком». «Как минимум двумя», — немедленно поправил его Серебрянский. «Здесь, Паша, никто с объектами на иностранном не разговаривал. Немецкий, испанский, английский. У нас все ходы записаны», — парировал Павел и тут же продолжил. «Опыт нелегальной работы должен был быть, так? Тут их на это никто не проверял». — Конечно, конечно. А у немцев в тылу они по путевке и из с канцелярии живут. — Слушай, да что с тобой такое? То с утра пораньше, то меня насчет моих же сотрудников проверяешь. — Ты с разговора не соскакивай, — почти прикрикнул на своего наставника Павел. — Мое поведение, как мне кажется. К делу сейчас ни малейшего отношения не имеет. Лучше на вопрос ответь. Есть у странников опыт нелегалки. Есть. Смирился Серебрянский. Про боевые навыки и владение гражданскими специальностями можешь не спрашивать. Общительность. Гримасу на лице Якова вполне можно было счесть. Выражением согласия и разговор продолжился. «Связи за границей?» «А вот это не ко мне вопрос», — пожал плечами бывший начальник особой группы. «А если на косвенных?» «То «Тогда есть. По крайней мере, с жизнью за кордоном некоторые из них знакомы». «Ладно, начальник». Яков примирительно поднял руки. «Иди». — Тебя еще большие начальники заждались, а я еще лысину тут поморщу.